Лана Полякова развод уходи навсегда. Старая любовь не ржавеет. Я теперь это точно знаю. И пусть он говорил, что между ними все кончено. Это не важно. Столько лет вместе не проходят бесследно. И не важно, что у нас общий ребенок, что и мой сын, если она поманила прощением?» если она вновь любовница. Любовница моего мужа. Скоро Новый год. Для всех праздник, а для меня тяжелые трудовые будни. Сегодня был единственный выходной перед чередой рабочих смен. Единственный день, когда я могла заняться приготовлением праздника для семьи и провести больше времени с моим третьеклассником, На днях наступят каникулы. Традиционное время для бабушек и дедушек, когда я отвожу своего ребенка в гости к ним практически на все рождественское веселье. Почти закончила украшать нашу квартиру. Развесила гирлянды по всем трем комнатам установила только что купленную пахучую сосенку в освобожденном углу гостиной, опрыскала ее водичкой, пусть оттает хорошенько и расправит все свои иголочки, заполнит одуряющим свежим запахом всю квартиру. Звонок телефона раздался, как всегда, неожиданно. Напугал меня. Я чуть не уронила коробку с елочными игрушками, которую в этот момент доставала с антресолей. Тревожно стало на душе. Звонила соседка по квартире, которую мы не так давно купили недалеко от работы мужа. Да от моей работы рядом. Будет удобно. Я предвкушала переезд. Мне безумно нравилось наше новое приобретение. Добротный, четырнадцатиэтажный, кирпичный брежневский дом с историей. Шурик в известном кино строил свою машину времени именно в этом доме. Очень светлая и теплая квартира с большой лоджией и панорамными окнами во всю стену. В торце дома, через переулочек, храм Никола в Кузнецах, что будет будить нас по утрам звоном колоколов вместо будильника. Срывающимся голосом соседка предупредила, что у нее прорвалась батарея и, похоже, у нас потоп. И что она, конечно, постарается быстро добраться из его но... Супер! Единственный выходной — на смарку. Муж не отзывался на звонки. Возможно, он на совещании и не может сейчас подойти к телефону. Почти за 10 лет нашей супружеской жизни у нас выработано правило не звонить в рабочее время по личным вопросам. Муж старше меня на 12 лет и любит командовать, привык к руководству. Но сейчас аварийная ситуация и я рискнула отвлечь Владислава от работы. Бесполезно. Нужно решать проблему самой. В течение получаса я долетела, нарушая скоростной режим до аварийного жилья, с ужасом представляя, что могло случиться за это время. Это хорошо, что мы ремонт запланировали после Нового года. Хотели вначале отметить наши дни рождения, а затем уже плотно заняться квартирой. Возможно, теперь придется менять наши планы. Первое, что я увидела, открыв двери, это плывущий по коридору предверный коврик. Застонала, понимая, что прекрасный, сохранившийся во всех комнатах, изначальный, светлый паркет на полу придет в совершенную негодность после такой катастрофы. И прежде чем кинуться убирать всю эту воду, Я убедилась, что управляющая компания уже перекрыла, пока я добиралась, стояк отопления, и мне не грозит ожог от кипятка. Вздохнула и спустилась на этаж ниже, чтобы поставить в известность соседей под нами. Открыла мне, внезапно фривольно одетая, Ирина Андреевна, секретарша и былая любовь моего мужа и, чуть смутившись, хотела сразу же захлопнуть дверь. Но поскольку я, еще не видя хозяйки квартиры, сделала шаг вперед, мы с ней оказались лицом к лицу в ситуации, когда придется объясниться. Я застыла соляным столбом и пыталась сделать вдох. Воздух стал плотным, и никак не хотел проникать в легкие, сквозь сжатое спазмом беззвучного отчаянного крика, горло. Осознание упрямо искало случайности в таком соседстве. Но сердце уже точно понимало, что все мои подозрения последнего времени верны. Пока мы так и стояли с открытой дверью друг перед другом, и я с ужасом наблюдала, как на лице этой ухоженной сорокалетней женщины расцветает злорадная ухмылка, из душа вышел мой муж в халате и, вытирая голову полотенцем, спросил нежным бархатным голосом «Любимая, что случилось?» И тут он увидел меня.